Глава 9. Засыпая вечером, Гуров думал, что с утра он снова приедет в управление и будет изучать базу данных, выискивая сведения о бывшем начальнике управления генерале Дружкове. Но, проснувшись, он изменил свое решение. «Хватит мне с компьютером общаться», — решил он. «Пора перейти к общению с живыми людьми». «От кого я больше всего слышал о генерале Дружкове?» Ни от его коллега, ни от его преемника Кашкина. А слышал я эти сведения от бизнесменов в ресторане. Как звали ту даму, которая обвинила Дружкова в распространении наркотиков. Кажется, это была Екатерина Викторовна Султанова, владельца сети косметических салонов. Строительный магнат Козловский тоже говорил, что Дружков брал взятки и занимался вымогательством. Но о наркотиках говорила прежде всего Султанова. Значит, к ней мне и нужно обратиться». Он вспомнил, что на том вечере в ресторане все бизнесмены совали ему свои визитки и предлагали обращаться, если потребуется помощь. В числе прочих давала ему свою визитку Екатерина Султанова. Сыщик пошарил в кармане и нашел нужную картонку. Он выложил ее на стол и отправился бриться, а затем завтракать. Через полчаса, уже готовый к работе, Гуров набрал номер владелицы салонов. Ему даже не потребовалось представляться. Екатерина Викторовна узнала его голос. «Рада вас слышать, Лев Иванович», — воскликнула она. «У вас возник ко мне какой-то вопрос, или вы хотите воспользоваться услугами моих салонов?» «Массаж я приму как-нибудь в другой раз», — ответил сыщик. «А сейчас я действительно хотел бы задать вам пару вопросов. Вы можете уделить мне, допустим, полчаса?» «Никаких проблем, Лев Иванович», — отвечала бизнес-леди. «Подъезжайте в мой офис на Чапаево, вас сразу проведут в мой кабинет, и мы побеседуем». Спустя некоторое время Гуров входил в маленький, но уютный кабинет, весь уставленный цветами, с фотографиями фотомоделей на стенах. Хозяйка кабинета усадила гостя в удобное кресло, велела секретарше принести кофе и начала беседу лишь после того, как убедилась, что гость получил все необходимое. — Вы хотели задать мне какие-то вопросы, Лев Иванович? — напомнила она. — Да, я хотел спросить о покойном генерале Дружкове, — сказал сыщик. На вечере в ресторане вы согласились с мнением своих коллег о том, что генерал брал взятки. Кроме того, вы сказали, что Дружков был связан с появлением в городе наркотиков. И вы связываете эти два явления в одно целое. Вот этот вопрос меня интересует. Я понимаю, что генерал Дружков не был напрямую связан со сбытом запрещенного товара. Должны иметься какие-то посредники, через которых налаживается поступление в город товара и его дальнейшая реализация, а главное... «Исправное поступление доходов во все высокие кабинеты. Знаете ли вы кого-то в вашем городе, кто мог служить посредником между наркоторговцами и генералом Дружковым?» Гуров хорошо понимал, что вопрос этот непростой. Называя то или иное имя Султанова, фактически выдвигало против этого человека серьезные обвинения, а это могло иметь для нее печальные последствия. В то же время Гуров твердо решил, что какой-то ответ он все же должен получить. Султанова размышляла минуты три. Затем медленно произнесла. «Знаете, есть такой человек — Ростислав». В прошлом он активно занимался спортом, был баскетболистом. Потом создал собственный клуб «Прыжок», а еще спортивный центр, где готовил молодых баскетболистов. Но дела у клуба шли не очень удачно. Заработки были небольшие, а расходы, наоборот, росли. И тогда Ростислав открыл при спортивном центре еще и бар и в нем, говорят, продают запрещенные вещества. Вот, пожалуй, Ростислав мог помогать оптовикам завозить в наш город эту дурь. А значит, он мог быть связан с покойным генералом». «Это все очень интересно», — отметил Гуров. «Но вы не сказали фамилию Ростислава». «А в самом деле?» — удивилась султану, «Фамилия его Романов. Ростислав Олегович Романов. Вы всегда можете найти его в прыжке». Ну, как я понимаю, в Романов фигура не слишком большого полета», — заметил Гуров. «А из крупных бизнесменов никто не связан с наркоторговлей?» «Нет. Такого я не знаю», — уверенно заявила владелица массажных кабинетов. «Крупные бизнесмены этой гадостью не занимаются, даже наоборот. Знаете, кто мог бы вам рассказать о неприглядных делах генерала Дружкова? Игорь Петрович Заикин, вот кто». Вы должны помнить, Игорь Петрович, вы с ним довольно долго беседовали на том вечере. Да, я помню, Игорь Зайкин, согласился Гуров. Он человек заметный. А что именно связывает его с Дружковым? Можно сказать, вражда, объяснила Султанова. Игорь Петрович не раз заявлял, что генерал мешает ему вести бизнес. В ответ ВД предъявила Заикину обвинение в уходе от уплаты налогов, но доказать это не удалось. В общем, у них были предельно плохие отношения. Так что Игорь Петрович, возможно, сможет вам что-то рассказать о связи Дружкова с наркотиками». «Что ж, это интересный совет», — сказал Гуров и поднялся. «Благодарю за полезные сведения». Выйдя из офиса госпожи Султановой, полковник покопался в бумажнике, вынул визитку бизнесмена Игоря Заикина и позвонил по указанному телефону. Ему ответил мелодичный женский голос, принадлежавший, как понял сыщик, не человек, а роботу. Мелодичный робот спросил у Гурова, кто он такой и зачем беспокоить многопрофильную фирму гипотиноза «Меня зовут Лев Гуров», — отвечал сыщик. «И мне необходимо поговорить с господином Заикиным». «Оставайтесь на линии. Вам сейчас ответят», — сказал мелодичный голос. «Ладно, так и быть. Останусь на вашей линии», — пробормотал сыщик и стал ждать. Впрочем, ждать ему пришлось совсем недолго. Не прошло и минуты, как он услышал знакомый бодрый голос бизнесмена Заикина. «Здравствуйте, Лев Иванович. Рад вас слышать. О чем вы хотели со мной поговорить?» «Видите ли, этот разговор касается довольно деликатной темы», — сказал Гуров. «Он явно не предназначен для чужих ушей и будет продолжаться не одну минуту, даже не две, а по меньшей мере полчаса. Поэтому я хотел бы с вами встретиться и все обговорить с глазу на глаз». «Прекрасно!» Воскликнул бизнесмен Заикин так радостно, словно он всю жизнь ждал встречи с сыщиком Гуровым. «Конечно, я рад с вами встретиться. Где вам будет удобно? Я могу подъехать к вам в управление, можно пойти в какой-нибудь ресторан, а можно поговорить в моем рабочем кабинете». «Что ж, я не возражаю против встречи в офисе», — отвечал Гуров. «Скажите, куда ехать?» «Я вам сейчас продиктую адрес», — сказал Заикин. «Улица Строителей, дом 159, корпус 3». Гуров вызвал такси, назвал водителю полученный от бизнесмена адрес. Тот только головой покачал. «Далеко придется ехать», — сказал он. «На самый край города, в заводской район. Рублей в 300 поездка обойдется, не меньше». Ехали они около часа. Центр города с его гладкими улицами, скверами и старинными купеческими домами остался позади. Вокруг тянулись заборы заводских корпусов и рабочие бараки. Когда машина в последний раз свернула, перед глазами Гурова предстало сверкающее новое здание в шесть этажей. Необычная архитектура дома, свежая штукатурка, много стекла, декоративная плитка вокруг окон, парковочная площадка, выложенная красной плиткой. Этот дом выглядел словно золотая коронка среди гнилых зубов. Красоты добавляла разбитый вокруг гипотенузы сквер с небольшим фонтаном. «Однако», — заметил Гуров, разглядывая здание, — «Не думай, игрушка». «Да, роскошная», — отозвался водила. «А вы сюда зачем? На работу устраиваться?» «Можно и так сказать», — ответил сыщик, почуявший возможность получить новую информацию о бизнесмене Заикине. «Сказали, подъезжай, мол, побеседуем, может и примем на работу». «А что про эту фирму говорят? Хорошо здесь платят». «Да разные говорят», — отвечал водитель. Платят они очень хорошо, поэтому многие сюда стремятся. И водитель у них хорошо зарабатывает, и солидные люди вроде вас. Но есть и минусы». «Вот это особенно интересно», — сказал Гуров. Он был рад, что не стал сразу выходить из машины. «Теперь, возможно, получится узнать о бизнесмене Заикине и его фирме кое-что интересное. То, что не напечатают в рекламном проспекте». «Да цепляются здесь ко всему», — объяснил водитель. «Хозяин здешнего, люди в городе между собой, Рокфеллером зовут, потому что он из Америки недавно приехал. Приехал и на работе американские порядки установил. Чуть что не так, сразу штрафуют, а то и выгнать могут. Так что ты тут ходи осторожно и смотри по сторонам». «Ясно», — отвечал Гуров. Таксист уехал, а сыщик поднялся по ступенькам, отделанным дорогой плиткой, и попытался открыть дверь. Однако Тай не думала поддаваться. Тогда Гуров позвонил. Ему ответил металлический голос, на этот раз не женский, а мужской. «Назовите имя и цель посещения». «Полковник полиции Гуров», — ответил сыщик. А цель посещения он ничего говорить не стал. Некоторое время продолжалось молчание, потом замок щелкнул, дверь открылась, и Гуров вошел внутрь. Внутри офиса его ожидало убранство еще более роскошное, чем снаружи. Полы в коридоре покрывал толстый пушистый ковер, по стенам вестибюля висели стильные светильники с мягким светом. Им только фонтан с бассейном здесь не хватает, подумал сыщик. И будет не офис, а какая-то вилла миллионера. Правда, приятное впечатление от виллы миллионера. Немного портил сурового вида верзила, стоявший чуть в стороне от входа. Он ни о чем не спросил сыщика, но придирчиво оглядел его с ног до головы. Ясно было, что это был кто-то вроде охранника, хотя. Выглядел он скорее как управленец. Открылась дверь лифта, и навстречу сыщику вышла миловидная девушка. «Лев Иванович?» — поприветствовала она посетителя. «Игорь Петрович вас ждет. Идемте». Они вошли в лифт и поднялись на шестой этаж. Ковер здесь был еще толще, а из светильников лился золотистый свет. Девушка довела посетителя до нужной двери и чуть приоткрыла ее. Гуров вошел в кабинет царство зелени и света. Стильная светлая мебель, цветы, и картины создавали ощущение уюта. Особенно поразила сыщика одна стена, что находилась справа от входа. Она целиком была покрыта ковром вьющихся роз. У любого человека, входящего в кабинет, создавалось впечатление, что он попал в какой-то сад, причем в самую пору цветения. Хозяин сада уже спешил навстречу гостю, Игорь Заикин был так же бодро и улыбчив, как во время первой встречи. Он крепко пожал гостю руку и увлек его за столик, где их уже ожидал чайный сервис. — Позвольте угостить вас отличным чаем, Лев Иванович, — произнес миллионер. — И не отказывайтесь. Такое вам нигде не предложит. Почему же я должен отказываться? — сказал Гуров. — Если чай у вас такой же отличный, как и интерьер, то пить его будет одно удовольствие. «Ага, вы оценили обстановку моего офиса», — обрадовался хозяин. «Это хорошо, а то не всем такой стиль нравится». «Хорошо сделанные вещи мне всегда нравятся», — отвечал сыщик. «А у вас в кабинете просто царство красоты. Кажется, что попал не в деловой кабинет делового человека, а в какой-то салон. Но я слышал, что вы в трудовых отношениях внедряете современный стиль, то есть штрафуете работников за малейшие нарушения. «Не мне вам объяснять, Лев Иванович, что такое дисциплина и как она важна для дела?» заявил Заикин. «Я всего лишь установил в своей фирме дисциплину железную. И это тоже не всем нравится. Я считаю, что красота и дисциплина не противоречат друг другу. Во всем должен быть порядок. Каждый работник должен хорошо знать свои обязанности и неукоснительно их выполнять. Тут не может быть никаких оговорок, никаких послаблений. Зато и плачу я хорошо. Больше всех бизнесменов в городе. «Надеюсь, это вам тоже говорили?» «Да, я слышал, что у вас хорошо платят, и многие стремятся устроиться к вам на работу», — отвечал Гуров. «И это сущая правда», — заявил бизнесмен. «Вы знаете, в прежние времена была поговорка. Вы делаете вид, что мне платите, а я делаю вид, что работаю. Так вот, у меня строго наоборот. Я хорошо плачу, но требую за это хорошей работы. Ага, вот и чай». Две девушки внесли чайник, печенье, Еще какое-то угощение. Когда дверь за ними закрылась, Заикин произнес. «Как я понял, у вас ко мне какой-то серьезный разговор. Я весь внимание. Чем я могу вам помочь?» «Что ж, не буду тянуть время и ходить вокруг да около», отвечал сыщик. «Я собираю сведения о погибшем генерале Дружкове, бывшем руководителе управления области. Мне сказали, что у вас много информации об этом человеке». Еще мне сказали, что вы с Дружковым враждовали, а потому собирали о нем сведения. Не могли бы вы и не со мной поделиться? М -м, интересно, кто вам сказал, что я больше других знаю о покойном генерале? Сказал хозяин кабинета. Впрочем, я не стану вас расспрашивать, понимаю, что все равно не скажете. Что ж, я действительно многое знаю о генерале Дружкове. Изображал из себя опору закона и порядка, а сам занимался темными делишками. «И какими именно?» — поинтересовался сыщик. «Например, он вел учет всех земельных участков, интересных с точки зрения бизнеса», — отвечал Заикин. «Учитывал каждый клочок земли. Ему не нужно было нигде справки наводить, он лучше любого кадастра знал, какая земля сколько стоит. И никто не мог получить ни метра, не заплатив генералу Музду. Да и вообще нельзя было начать бизнес без его санкций. А я не привык спрашивать разрешения, чтобы заняться делом». «Из-за этого у вас и возник конфликт?» — спросил Гуров. «Сначала из-за этого», — кивнул хозяин кабинет. Я отказался ему платить, занял жесткую позицию и привлек на помощь журналистов прокуратуру. Генералу пришлось отступить. Он затаил на меня злобу. Конфликт продолжил развиваться. Когда я открыл таксопарк, полицейские стали придираться к моим водителям. Их штрафовали по надуманным поводам, ну и так далее, и так далее». «Помните, вчера на вечере в ресторане мы выяснили, что у вас были родственники в селе Большие Копены, напомнил Гуров. «Как вы думаете, а у генерала Дружкова были какие-то связи с этим селом?» «Вот этого я не знаю». Хозяин кабинета развел руками. «Возможно, он и имел каких-то родственников там, но мне это неизвестно». «Если генерал брал деньги с каждого бизнеса, у него должна была скопиться огромная сумма», — сказал сыщик. Между тем я навел справки и выяснил, что в банках Суходольска у него ничего нет, так, сущая мелочь. Как вы думаете, где он хранил свои сбережения? Видимо, держал их в наличных, предположил Заикин. Или дома, или в каком-то укромном месте. А может быть, он положил их на счет, на чье-то имя. Так многие делают. И еще один вопрос, снова заговорил Гуров. Мне все говорят, что в последний год в вашей области резко усилился приток наркотиков. Не могло быть связи между этим потоком запрещенных веществ и генералом Дружковым. «Знаете, это интересный вопрос, Лев Иванович», — сказал хозяин кабинета. «Любопытно, что вам пришла эта мысль. Я тоже об этом думал. Уж слишком легко распространители этих веществ уходят от внимания полиции. Складывается впечатление, что у них имеется, или еще недавно имелся, высокопоставленный покровитель». «Но ведь генерал не мог связываться с продавцами напрямую», — заметил сыщик. «Должен иметься какой-то посредник». «Да, такой посредник имелся», — согласился миллионер. «И сейчас я вам его назову. Но вы должны понимать, Лев Иванович, что у меня нет никаких доказательств вины этого человека. Это только лишь мое мнение. И если вы скажете ему, что это я назвал его имя, то за мою жизнь после этого никто не сможет ручаться». «Разумеется, я никому не укажу на свой источник», — отвечал Гуров. «Это общее правило нашей работы». «Я знаю. И все же мне надо было удостовериться в собственной безопасности», — сказал Заикин. «Итак, в управлении есть один майор. Он возглавляет отдел борьбы с преступлениями в сфере экономики. Зовут его Олег Николаевич Шевелев. Запомнили? Вот предлагаю вам проверить деятельность этого стража порядка». «Вы узнаете много любопытного». «Что ж, Игорь Петрович, наша беседа получилась очень плодотворной», сказал Гуров, вставая с кресла. «Я даже не ожидал, что узнаю от вас так много». Ну, я же вам говорил при нашей первой встрече, что вы можете на меня рассчитывать», улыбнулся Заикин. «Вот так оно и оказалось». «Да, но вы дали мне даже больше, чем я рассчитывал получить», сказал сыщик. «И напоследок еще один маленький вопрос». Он уже стоял у двери, всем своим видом показывая, что ему осталось спросить что-то совсем малозначительное. Гуров иногда применял такую методику. На самом деле, последний вопрос был крайне важен, но его собеседник не должен был об этом знать. Наоборот, к этому моменту он был уверен, что все неприятности, связанные с визитом полицейского, уже позади. Поэтому расслаблялся и не был готов быстро соображать и принимать решения. Гуров называл этот метод «Прижать к перилам на лестнице» или «Вопрос под дых». Вот и сейчас он решил прижать хозяина к перилам. «Раз вы хорошо знали генерала Дружкова и находились с ним в состоянии постоянного конфликта», произнес сыщик, «то я не могу вас не спросить. А что вы делали в ночь, когда был убит Дружков?» Спрашивая, Гуров внимательно следил за хозяином кабинета. «Как тот отреагирует?» Игорь Заикин отреагировал на вопрос под дых без всякого напряжения. Он рассмеялся и сказал, «Конечно, вы должны были задать этот вопрос, Лев Иванович. Я ждал, что вы зададите его в самом начале, когда только войдете в кабинет. А вы приберегли его на самый конец. Извольте, я отвечу. 27 августа, когда, как я знаю, погиб Дружков, я находился в Москве». «В Москве?» «Да, я летал на деловые переговоры с партнерами из известной инвестиционной компании. Я сохранил билеты и могу их представить». «Можете расспросить сотрудников гостиницы, в которой я жил, они подтвердят мои слова. Партнеры в Москве тоже могут подтвердить, что видели меня в этот день, так что... Всякие подозрения должны отпасть, не так ли?» «Да у меня и не было никаких подозрений», постарался заверить Гуров-миллионера. «Это был просто дежурный вопрос, который я не мог не задать». «Понимаю», — кивнул бизнесмен. «Надеюсь, мой ответ вас удовлетворил?» «Да, вполне», — сказал Гуров. «Я надеюсь, что вы не обидитесь, если я задам еще два похожих вопроса относительно 21 и 24 августа». «Я ни на какие вопросы не обижаюсь», — ответил Заикин. «Чтобы вам точно ответить, мне нужно взглянуть в свой рабочий календарь». Они вернулись к столу, и бизнесмен начал перелистывать лежавший на нем ежедневник. «Так, вот 19-е, вот двадцатое», — негромко говорил он. А вот и 21 -е. Ага, 21 августа я ездил в Нижний Новгород. Там проходила конференция Союза предпринимателей, меня туда пригласили. Очень интересно, кстати. Я встретил там много примечательных людей. В Суходольск я вернулся только вечером 22 -го. А что насчет 24 августа? Да, могу сказать относительно 24-го. В этот день у меня состоялась еще одна поездка в Нижний. Дело в том, что во время конференции я познакомился с местным бизнесменом Олегом Федоровым. И мы с ним задумали открыть в Нижнем крупный торговый центр на ПАЭХ. И 24-го я ездил туда, чтобы окончательно оформить нашу сделку. Господин Федоров может это подтвердить. «В Москву вы летали на самолете?» «Да, конечно». «А в Нижний на чем ездили?» «На поезде». «И снова не угадали, Лев Иванович. В Нижний я ездил на своей машине так быстрее. Ну?» теперь у вас все вопросы нет вопросов больше нет признал гуров в таком случае до новой встречи сказал заикин хозяин проводил гости до самого лифта и на прощание одарил сыщика своей фирменной улыбкой